Глава восьмая. Ну, рацию тоже включи. Если я посылаю тебя для переговоров с братом, зачем бы мне причинять тебе вред? Не дав мне подумать над этой мыслью, босс покопался на одной из настенных полок и извлек из залежи сувениров странное черное яйцо. Это возьмешь с собой. Хороший ультразвуковой отпугиватель. Помогает от волков. Только сам уши заткни чем-нибудь, когда будешь включать. Вот тут кнопка, понял? Понял. Я взял яйцо, которое оказалось неожиданно тяжелым, и нажал кнопочку. Послышался мерзейший свист, такой невыносимый, что я будто оцепенел и не сразу сообразил нажать второй раз. «Неплохо владеешь собой», — похвалил Оскар, усаживаясь за стол и беря в руки кофейную чашечку. «Многие, когда включают, теряют всякое разумение или вообще убегают. Все, ступай». «Опять ступай. Хоть бы дал четкие координаты, где именно искать Жору». Может, сам ничего не знает, а слова про Жоркин отказ возвращаться – ложь, которая должна заставить меня сделать всю работу за Оскар и его банду. Они не сумели найти брат и теперь перекладывают ответственность за поиски на меня. Хотя яйцо-отпугиватель можно расценить как прямую подсказку идти к монастырю. Именно там кишат эти гигантские твари. В предбаннике Илья молча мотнул головой на стол в углу. Ишь ты, мой костюм вычищенный, подлатанный наверняка прошедший химическую обработку. То ли у них у самих проблемы с экипировкой, то ли мой балахон, сшитый из резиновой лодки, более чем подходит, по их мнению, для путешествия по поверхности. А вот респиратор новенький, с комплектом запасных фильтров. Я облачился как следует, застегнулся и подпоясался, пристроил яйцо в один из внешних карманов, и Илья, придирчиво осмотрев меня от макушки до пят, снова мотнул головой теперь же в сторону наружной двери. Вопреки ожиданиям, в коридоре меня никто не караулил. Отсутствие сопровождающих толсто намекало на предоставленную мне свободу действий. Могли бы, по идее, нормальное оружие дать, коли и впрямь хотят результата. Если брата удерживают силой... Ультразвук, конечно, и на людей подействует, но автомат в этом смысле выглядел бы куда надежнее. По крайней мере, не надо заморачиваться, чем заткнуть уши, прежде чем нажать на спусковую скобу. А может, яйцом и ячок, они проследят, куда я пойду? Проследят и окажут огневую поддержку, если приспичат. Ну да, надейся, надейся. Пару раз в коридоре встретились охранники, для которых я был неинтереснее пролетающей мухи. Потом пробежала немолодая женщина в голубом халате. Наконец я оказался у знакомого места. Тот самый злополучный выход, из-за которого все случилось. Его по-прежнему никто не удосужился запереть. Вот что это, раздолбайство или умысел? А может, все проще? У них элементарно нет ключей, потому что у Жорки был единственный сохранившийся комплект. Я все никак не привыкну, что жизнь бывает очень проста, до тошноты. С этими радостными мыслями я почесал подживающую ссадину на лбу, поднялся по лестнице и потопал по советской улице к монастырю. Мужик со шрамом размотал повязку на рукаве, недовольно посмотрел, понюхал рану. Сказал, никому конкретно не обращаясь. Те-то знают, как жить, вот они спасутся. Никто не спасется, они спасутся. Ты что, Сенька? удивился проходивший мимо Харитон. Кто бы говорил, сколько тебя знаю, никогда ты в церковь не ходил. При чем тут церковь? Отмахнулся собеседник. Они ж тоже не ходят и не пойдут, даже если в монастырь отвоюем. Им не нужна церковь, у них бог внутри. — протянул Харитон. Хотел что-то еще сказать, но передумал. Зато подал голос Николай Захарч. — А я иначе думаю. Как раз на храм-то они и нацелились, свидетели эти ваши. Нас внизу держат, а сами что-то замышляют. Попомните мои слова. Однажды выйдем мы на поверхности, а все уже фанатиками этими треклятами захвачено. — Как так захвачено? — уперла руки в бока Светка. — Ну, вот что ты брешешь, Захарыч, заняться тебе нечем. Ты поглядел бы на Матвея, на Бажену. Ну, какие из них захватчики? и люди, чисто ангелы. — Нет, а вот я не понял, — вскинул сигарек. Это я, типа, приду в тот дом, где меня мамка родила до да воспитывала двадцать лет назад, а там уже кто-то из красоедов обосновался? Именно. Да это что за беспредел такой? Ну какой же беспредел? Нехорошо оскалился бывший учитель. Ты ведь тут сидишь и еще лет десять сидеть готов, потому что Божена тебе так посоветовала. А раз твоя законная жилплощадь стоит бесхозная, то почему бы там не обосноваться этим чисто ангелом? Хороший дом-то у тебя, и Игореша. Хороший, большой, староверцы еще строили. Вот видишь, и монастырь гуслицкий они себе заберут, и дома староверские экспроприируют. — Не нагнетал бы ты, сокол ясный, — поморщился с досады Харитон. — Или ты тоже за день гордо голосуешь? — Голосую, еще как голосую. Я только жалею, что раньше никто этого голосовании не провел. — Боженочка, — послышались причитания, — помолись за нас грешных, только на тебя одну вся надежда. — Тьфу ты, — чертыхнулся Харитон, — «Но куда приперлись, черти? Я ж сказал тебе, голубка си закрылая, не отсвечивать здесь до моего распоряжения. Видишь, как народ сболомучен. «А я с вами, дорогие мои!» — она, не слушая, раскрыла объятия навстречу жителям большого могильника. «Мы с вами вместе, и мы не сокрушимы в вере своей!» «Да что ты с ней будешь делать?» — всплеснул руками Харитон. «Ладно, закончишь тут свою... мессу. Эй, <хе -хе> зайди ко мне, обсудим кое-чего». За время, пока меня изучали и всячески анализировали, погода сменилась. Поднялся дикий ветер. Он так гнул давно нестриженные ивы, будто хотел подмести ими дорогу. Какая же хрупкая штука цивилизация. Я помню, эту несчастную советскую улицу как раз отремонтировали ко дню города перед самой катастрофой. Тогда еще какой-то местный политик гордо разъяснял с плакатов, что Россия преодолела многовековую историю и стала мировым лидером в области дорожного строительства. И да, строили покрытие на советской действительно на совесть. Жора рассказывал, клали много разноцветных слоев. Я тоже приехал к завершению работ. Говорили, новые технологии с индивидуальным подходом к подмосковному климату, когда сначала льют дожди, а потом все внезапно замерзает. И микротрещинки, наполненные водой, разрушают покрытие. И где все их научные достижения? Вон уже гигантские ползущие кусты, то тут, то там перекрывают бывшую проезжую часть. А где их еще нет, другие, более мелкие растения доламывают высокотехнологичный асфальт. Я дошел до моста железной дороги, где мы с Марой видели огромного волка. Вроде в кустах никто не прятался, ветер трепал их со страшной силой, зверюгу ростом с лошадь точно было бы видно. Поежившись, я побрел дальше. Они появились совершенно бесшумно одновременно с разных сторон. Их фантастические размеры создавали ощущение нереальности происходящего. Два монстра с огромными зелеными глазами. Черт, эти глаза еще и смотрели выразительно, словно человеческие. Мысли бешено закрутились в голове. Откуда-то выпала старинная песня. Если смерти, то мгновенные, если раны небольшой. Нет, смерть будет мучительно. Они станут рвать меня на части, как тех серых на мосту или плюгавенького Петровича. Возможно, сперва отгрызут конечности, спорят брюхо и вынут на всеобщее обозрение кое-что из моих внутренностей. А я все еще буду жив. Сойду с ума от болевого шока, в самом лучшем случае потеряю сознание. Но с моим-то везением я, скорее всего, увижу все до мелочей. Услышу каждый звук, каждый хруст. Убегать бессмысленно, они близко и перемещаются уж точно быстрее меня. Но почему у меня нет с собой даже ножа? Только это дурацкое яйцо. Сейчас еще и не сработает по закону подлости. Они посмотрели друг на друга и мягко, точно кошки, начали большими скачками приближаться ко мне. Я нажал кнопку. Раздался звук. На улице он воспринимался не так громко, как в кабинете Оскара. Он гармонично слился с завыванием ветра в давно обесточенных проводах. И это называется отпугиватель. Рядом валялась толстая палка. Я схватил ее и с яростным криком замахнулся на одного из волков. Тот остановился, прижал уши и ощерился. Сейчас бросится и все. А другой-то где? Второй волк почему-то потерял ко мне интерес и торопливый трусцой двигался в сторону монастыря. Но такого и одного хватит. Этот, которому я пытался грозить палкой, отскочил на пару шагов и, подняв шерсть на загривке, принялся отвратительно поскуливать. Сжав отпугиватель, я пошел прочь. Зверь тот же двинулся за мной, соблюдая дистанцию. Интересно, если подойти к нему? Я протянул руку с вибрирующим яйцом в его сторону. Хищная тварь плюхнулась на задние лапы. Я шагнул в ее сторону, и она рыча начала отползать. Видимо, звук из яйца неприятен для волчара мутанта, но не настолько, чтобы в панике бежать. И что мне делать? Идти дальше в их логово, надеясь, что они не решатся подойти близко? А если, простите, сядет аккумулятор? Не вечный же двигатель там внутри? Если бы надо было просто добежать из пункта А в пункт Б, но впереди совершенно неопределенность. Где конкретно в районе монастыря и психушки искать Жору? В какой из построек он может находиться? В каком из помещений? А если и там есть катакомбы, подземелья, напоминающие лабиринт? Волчар уселся в отдалении, временами быстро пошевеливая ушами, а я с ужасом вслушивался в звук из яйца. Не стал ли он тише? Все равно ведь станет рано или поздно. Со стороны Нерской речки приближалась еще одна тварь. Остановившись в метрах в тридцати от меня, волк-мутант принялся сосредоточенно копать лапой землю, будто кот, желающий скрыть следы безобразий. Потом бросил и пронзительно завыл. Я понял, что не смогу. Не смогу пойти дальше, в этот чертов монастырь, в котором, очень вероятно, куча подобных тварей, которые сожрут меня, как только выключится отпугиватель. Все же, если остаться в живых, вариантов будет побольше. Держа яйцо в вытянутой руке ежеминутно оглядываясь, я пошел обратно, в сторону советской. Шерстяные монстры поднялись и, поскуливая и всхрипывая, потрусили за мной. Небось, уже назначили меня на ужин и ждут, пока прекратится мерзкий звук. Хотелось заорать и пуститься бегом, но делать этого было точно нельзя. Будто во сне или в замедленной съемке, я двигался по улице, устланный стеблями вьюнка и заросший борщевиком. Его сухие зонтики неприятно шуршали от ветра. Я увидел краем глаза, как один из волков легко, будто былиночку выдернул зубами один такой массивный куст и начал мотать головой, отряхивая от земли его корни. Я понял, что все это мне напоминает какой-то 3D-мультик про каменный угольный период с гигантскими хвощами и стрекозами. И тут легкое дрожание в отпугивателе стало утихать. Или это мне показалось? Нет, не показалось. Звери припустили быстрее, явно осмелели. Насыпь, кусты, дыра. Я нырнул туда с разбегу, головой вперед, Зацепился резиновый штанин и приложился лбом, но таки протиснулся внутрь. Да, волки умеют рыть норы, мне говорили. Им ничего не стоит расширить лаз и продраться следом, чтобы не упустить лакомую добычу. Но мне-то ничего не нужно, а значит, у меня есть фора. Велика ли эта фора, проверять не хотелось, я просто ломанулся по узкому проходу. Мелкий гравий хрустел под ногами и отзывался эхом в бесконечных коридорах. Фонарик вырывал из темноты неровный пол и стены из кирпича. Твою ж мать, опять из кирпича, а не из-за бетона. Это значило, что я снова не туда свернул и попал не в подвал под меланжевым комбинатом, а в какие-то параллельные ему ходы, где можно встретить запах медикаментов и где есть выход к дальнему могильнику через каменный оголовок бомбоубежища. Но мне сюда точно не нужно. Мне нужно к Оскару покаяться, доложить, что выполнение его задания без отряда сопровождения огневой поддержки невозможно. И вообще, как вдруг оказалось, что я обязан что-то выполнять? Я и раньше искал брата один, и как бы предполагалось, что босс с его возможностями, поможет мне в поисках. Однако в итоге он, по сути, распорядился, чтобы я и дальше действовал в одиночку. Вот только если бы я мог справиться самостоятельно, разве пришел бы к нему на поклон? Бред какой-то. С другой стороны, Оскар что-то говорил о проверке братских чувств. Стало быть, по его логике, добраться до жорки не самое сложное. Тоже мне проверяющих нашелся. Я вдруг сообразил, что мне напоминает эта ситуация. Ну, как в сказках, когда кто-то сватается к царевне, а царь такой, «Выполни, мол, Иван, дурак, три задания, тогда отдам свою дочку тебе в жены». Нет, может, и дурак, только ни на какую царевну не претендую. Да и кто бы здесь на ее роль сгодился, Мара, что ли? Нет, она, конечно, прикольная, хоть и странноватая, но о ней речь не шло. Да и не отец ей Оскар, чтобы в качестве награды выставлять. Вот и получается, что пришел я к боссу с просьбой отыскать брата, а он мне окей, парень, сделаю. Только сначала выполни мое задание, отыщи своего брата. Маразм. И как я только повелся. Теперь вот начиная все заново. Я развернулся и, доверившись чутью, пошел наугад, ориентируясь на плохо уловимый сквозняк. В какой-то момент воздух стал совсем неподвижным, пришлось снова сменить направление. Потом мне почудились голоса. Я погасил фонарик и решил производить как можно меньше шума, то есть попросту замер на месте. Прежде чем показываться людям, неплохо бы убедиться, что это нужные люди, а то нарвусь вновь на остроухих, получу вновь по башке. Или того хуже станет явью одной из моих недавних видений. Уютная темнота, зовущая к себе и заставляющая двигаться каменный пол на манер ленты траволатора. А что, ведь в том видении я тоже, спасаясь от волков, укрылся в норе, которая обернулась древним потайным ходом. А может, это вообще голоса, доносящиеся из вентиляционных отдушин? Усталая врачиха Лена берет у кого-нибудь очередную порцию крови для анализа. Участливо интересуется, не собирается ли пациент упасть в обморок при виде шприца, а мне тут мерещится всякое. Нет, не из отдушин доносились голоса. И уж точно не манили к себе, обещая всевозможные наслаждения. Были ли те двое остроухими, определить вам раки не удалось. Но их определенно было двое. Мужчины. Они возились чем-то габаритным в узкой утробе коридора, пытались примостить, матерились в полголосы и поминали детонатор. Я аж испаренный покрылся. С одной стороны, и не мудрено в запреть, учитывая, что я в плотном резиновом коконе расхаживаю. С другой, в коридорах более чем прохладно, а бы быть, это реакция на страх, а не на тепло. Надо ли говорить, что все мы теперь панически боимся взрывов, даже если они не ядерные?» То ли дыхание меня подвело, то ли еще как-то засветился, но эти двое внезапно прекратили возню, громыхнули чем-то напоследок и вдруг припустили в моем направлении. Заметили, сейчас схватят. Или это они просто улепетывают подальше от эпицентра? Ну, так или иначе, нужно рвать когти. И я рванул. Пораздавшимся позади возгласом понял, что вот теперь-то точно заметили, припустил пуще прежнего. На ходу, выхватив фонарик, какой счастье не обронил, я лихорадочно прикидывал, в какую сторону лучше свернуть. Каждый из коридоров мог привести в тупик, тогда конец. Ближайший выход на поверхность хрен знает где. Не в том смысле, что далеко, а в том, что я понятия не имею, где сейчас относительно него нахожусь. К тому же, возле лаза меня вполне могли поджидать те зверюги, благодаря которым я сюда попал. И неизвестно еще, что лучше, к волкам впасть или дожидаться в подземелье, когда сработает какой-то детонатор. После того, как я свернул наугад в один из боковых туннелей, преследователи вроде отстали. Чуть сбавив темп, я огляделся, пошарил лучом по стенам. «Убейте меня, но тут я еще ни разу не был. Сколько же здесь коридоров? И как в них разобраться? Бежать обратно?» А позади уже слышались голоса. Преследователи перестали таиться, шагали уверенно и целенаправленно. Видимо, сообразили, что загнали меня в ловушку, что деваться отсюда некуда. Быстро свернул в узкий боковой отросток. Стало очень трудно дышать. Черт, впереди тупик. Из стены вдруг показалась тощая рука, за ней голова с длинными черными волосами. Что? Мара? Ты откуда? Давай сюда. Она энергично показывала на стену. Там вроде бы ничего, кроме тени. Или все же какая-то трещина. Я не пролезу. Я же пролезаю, значит, и ты сможешь. Быстро. Преследователи уже подходили. Заметив меня, закупорившую боковой отросток, загомонили радостно. Вот он. Думал быстрый такой, хитрее всех, ага. Вслед за Марой я с трудом протиснулся в узкую щель между плитами, ну же получилось, и вовремя они как раз дернулись следом. Хватай, э, куда? Давай за ним, его нельзя упускать. Тут больно узко. Ты ж понимаешь, что тогда нам кранты. Давай, жердя, тискайся. Голод у нас, а он в дверь не пролазит, видите ли. Прикалываешься, какая же тут дверь? Голоса преследователей затихали. Я на ходу огляделся. Какой-то странный, полукруглый в сечении проход. Выложенный за плесневелым кирпичом стены. Потолок низковат, приходилось все время инстинктивно наклонять голову. Возможно, он изначально планировался более высоким, но за века пол поднялся, намытый подземными водами. Хотя, может, ход вовсе не древний, просто его состарила постоянная сырость. Под ногами располагалась вполне современная пятидюймовая труба. Очень нескладно, строго посередине. Два человека помещались только по разные стороны от нее, при этом соответствующее плечо каждого постоянно касалось при ходьбе шершавой стены. С потолка свисали на проводах лампочки, правда, не горящие. То ли электричества тут в принципе не было, то ли просто свет был выключен. Неужели мы находимся на территории Босса? Мара уверенно шагала вперед. «Куда мы?» — наконец спросил я. «Туда, где безопасно». «А где мы?» — Мара посмотрела на меня с большим удивлением. «Это водопровод. Трубу видишь?» «Конечно, вижу. Здесь кроме нее ничего и нет. И что?» «И ничего. Просто там, — Мара махнула рукой вперед, — резервуар, из которого труба выходит. Погоди, я остановился и помотал головой. Это наш резервуар или ваш? В смысле, труба это куда тянется-то? В наш могильник или в ваш?» ваш. И вы вот так запросто можете попасть сюда? Кто это мы? Ну, свидетель чистилища?» «Я не член их секты. Сколько раз говорить?» — возмутилась девушка. Да какая нахрен разница? Водопровод стратегически важный объект. Он же водой все поселение обеспечивает, мы все от него зависим. Высшая ценность. У нас его охраняют, патрули сюда ходят регулярно, а тут, оказывается, посторонние вовсю шастают». Да успокойся ты. Ты здесь кого-нибудь, кроме меня, видишь, а я вроде как на твоей стороне. Да, да, ты уже говорила. И в чем проблема? Недоуменно вздернула брови Мара. Проблема? Окей, давай на чистоту. Я сдернул краги и вытер вспотевший лоб. Как бы хорошо я к тебе не относился, вопросов накопилось много. Попробуй посмотреть на ситуацию со стороны. Ты постоянно оказываешься рядом с каким-либо событием. У нас события-то в месяц штука, в год пучок. У нас разминуться с событием так же просто, как в космосе с астероидом. Но когда на нас Жорко напали, ты тут как тут. Сейчас вон там, в коридорах, явно какая-то диверсия готовится, и снова ты будто из-под земли возникаешь. А если та бомба из коридора как раз для водопровода предназначена, «Если моих соседей уже не только еды, но и воды лишить задумали?» Мара, нахмурив брови, подумала, посопела и, наконец, выдала. «Ты издеваешься, да? По-твоему, я самый главный злодей подземелья? Или мне просто заняться нечем, со скуки балуюсь этими диверсиями?» это откуда знать?» – сплеснул я руками. «Ты мне что говорила? Что работаешь на босса, что он на тебе какие-то препараты испытывает, а ты живешь при комбинате и обследуешься?» Мара, я тебя встречал где угодно, в подвалах, наверху домика с башенкой и в окрестностях монастыря, в каких-то тайных лазах одной тебе известных, в этом грёбаном кирпичном коридоре, везде, но только не в лаборатории. Или по-твоему вот это все? Я обвел руками низкие полукруглые своды, напоминает лабораторию? И какой из этого вывод? помолчав, спросила она. Ведь ты уже сделал какой-то вывод, верно? Да это ты мне скажи, кто ты такая, что все это значит, завопил я. «Тише, тише. Разбушевался. Тоже мне». Она двинулась вперед, сделав мне рукой знак «Не отставать». «Кир, я уже предупреждала, что терпеть не могу, когда мне не доверяют. Но ты прав. На вопросы нужно отвечать, пока их не накопилось слишком много. Иначе потом уже не разгребешься. Давай по пунктам. Когда напали на вас с братом, и ты получил удар по голове, сколько ты провалялся в отключке? Десять минут? Час? Два часа? Ты и сам не знаешь, верно?» И после этого ты какое-то время блуждал по коридорам, пока не наткнулся на меня. По-твоему, это означает, что я была тут, как тут? У домика с башенкой мы с тобой договорились встретиться. Договорились, прикинь? Я там не внезапно очутился, а шла к тебе. монастырь? Ну да, в монастырь в тот раз я тоже из-за тебя ходила, о чем сразу и предупредила, правда же? Я вообще-то и не скрывала, что бываю в монастыре. Тайные лазы? А сам-то ты как в них оказываешься? Ты же вроде брата ищешь. Тебе уже минимум два человека сказали, что его тут нет и быть не может. Но ты снова и снова лезешь то в подвалы, то в кирпичные коридоры, а теперь вот и вовсе оказался в том месте, где диверсию готовят. Кир, может, это ты диверсант, а? Может, это ты взрывчатку собирался рядом с лабораториями заложить с друзьями? А тут я помешала. вот ты изобразил, что они за тобой гонятся, чтобы подозрения себя снять. Я вдохнул, чтобы ответить, да так и остался стоять с раскрытым ртом. Действительно, коли глянуть с этой стороны, то как раз в моих действиях куда больше необъяснимых, идиотских и даже преступных телодвижений. Не то, чтобы она убедила меня в своей невиновности, понимать бы еще, в чем конкретно я ее пытался обвинить, но четко дала понять, что причин не доверять мне у нее ничуть не меньше. Она как раз доверяет. Ну или делает вид. Тихо. Мара схватила меня за руку. В ответ на вопросительный взгляд она только мотнула головой. Сама выключила мой фонарик и потащила меня вниз, на пол. Распластавшись вдоль сырых стен по обе стороны от трубы, мы некоторое время вслушивались в шорохи подземелья. Впереди явно что-то шевелилось, какой-то слабый источник света позволял нам видеть темное одеяние. Или это были гигантские крылья? Нет, все-таки длинные полы не то плаща, не то какой-то бесформенной хломиды. Как следует рассмотреть, мешал торчащий посреди полукруглого хода куб. «Что это там впереди?» — едва слышно шепнул я. Источник, откликнулась Мара, и резервуар. Ну да, точно. Труба упиралась аккурат в бетонный блок. Девушка говорила мне, что когда-то источники забетонировали. Наверняка, чтобы их случайно не завалило сверху грунтом, чтобы даже в случае обвала вода шла в нужном направлении, то есть к могильнику. Родник, видимо, слабенький, оттого и резервуар невелик. Всего-то по пояс взрослому человеку, и то полдня наполняется. А в могильнике открывают кран всего на полчаса дважды в сутки. Можно даже посчитать, как в той задачке с двумя бассейнами. Поравнявшись с кубом, неизвестный увеличил мощность фонарика, и мы узнали Бажену. Дальше оставалось только смотреть во все глаза. Нараспев, читая молитву, женщина отставила в сторонку счетчик Гейгера, покоившись на муфте у первого сочленения трубы. Достала гаечный ключ и принялась ловко откручивать болты. Я было дернулся, чтобы помешать, но тут из темноты донесся многоголосый речитатив, вторящий ее молитве. Никак свидетели всем составом явились ради теракта? Да что ж такое-то? Там кто-то детонатор устанавливает, тут кто-то трубу разбирает. Бажена справилась с болтами, вынула из муфты съемный фильтр для воды, всыпала в отверстие щепоть порошка из склянки, перекрестилась и принялась устанавливать фильтр обратно. Когда счетчик Гегера вернулся на положенное место, женщина погасила фонарик и быстро скрылась. Мы переглянулись. И что это было? Не знаю. Мар пожал плечами. «Освещать, что ли, вздумала? Хоть стой, хоть падай. Мара, ну какое освещать? У нас в могильнике странная эпидемия, типа лучевой болезни. Все в язвах, даже те, кто не выходил наружу. Ищут причину, а она вот она. Воробушку понятно, откуда эпидемия взялась». «В язвах? И умирают?» «Умирают, Мара, умирают. А ведь там дети». «Твои? Что? Тьфу на тебя! Не вижу у тебя ни одной язвы». — Ну, прости, — вскипел я, — знал бы, что потребуется доказательство, обязательно парочкой ясв обзавелся бы. — Не кричи, — дай подумать, — Мар покусал губу. — Нет, Бажена, конечно, умеет яды делать, у нее даже книжка специальная есть, там и про травы, и про грибы ядовитые, и про всякую химию. — Ну вот, все сходится. — Да ничего не сходится, они, конечно, идиоты, фанатики, любому голову задурят своими проповедями. Но они не убийцы, Кир, я тебе голову на отсечение даю. — «Я ведь сама все видела», — изумился я. Я видела только то, что видела. Она порошок щепотью доставала пальцами. «Ну подумай сам, Кир, стала бы она касаться порошка, если бы он был ядовит?» «Ты еще скажи, что на витаминные добавки нам подсыпала». «А ты прям на глаз определил, что там сплошная отрава». Я сжал челюсти и застонал. «Так, все, мне некогда с тобой спорить. Вечером в могильнике включат воду, все население придет бутылки наполнять. Мне срочно надо вернуться». «Угу. И три часа объяснять, как ты сам оказался здесь. Похоже, ты уже и забыл, как к тебе в вашем могильнике относятся». «Уж точно не хуже, чем в вашем», – огрызнулся я, но все-таки призадумался. «Конечно, как бы ко мне ни относились, я обязан предупредить народ. Даже если поколотят. Даже если арестуют. Даже если выгонят из могильника на корм волкам. Так что на обиды и последствия можно махнуть рукой. Выживание всего сообщества важнее». Если причину отравления ликвидировать, если выставить возле резервуара постоянную охрану, глядишь, и люди болеть перестанут, и куры дохнуть, и вешенки гнить. Но, сказав «А», я не смогу умолчать, а «Б», меня заставят назвать человека, которого я видел возле резервуара. А это означает только одно – войну. Бажени, которая втерлась в доверие и делала вид, что помогает заболевшим, не простят содеянного. Зачем она вообще травила воду? Неужели только для того, чтобы набить себе цену? Сама тайком устроила эпидемию, сама молитвой вылечила людей, ну да, тут прямой путь святые. Хороший план. Сейчас ее муж и отец Мары Матвея управляют всего одной общиной, да и то, по сути, только теми, кто состоит в секте. А если Божена спасет еще и нашу общину, подданных у Матвея станет в несколько раз больше. Или все проще, и свидетелям чистилища недостаточно места в малом могильнике, оттого и решили завладеть большим, путем полного уничтожения нынешних жильцов. Тоже круто. А если кто-то из сообщников проговорится? Ведь ей же целый хор подпевал. Круговая порука? Но-но. Тогда Харитон с нашими сталкерами придет за ответом. А он непременно придет. И начнет пытать каленым железом, все ли удержат язык за зубами. Неужели расчет был исключительно на то, что никто не застукает Бажена возле источника? Никто не догадается, откуда ноги растут. Свидетели, конечно, блажены на всю голову, но не такие же идиоты. «Ну и что ты предлагаешь?» – пробурчал я, глядя с подлобья на Мару, терпеливо ожидающую моего решения. В ответ она театрально развела руками, дескать, а сам не догадываешься? «Что, опять к боссу идти?» «Конечно!» – нашла спасителя. «Оскару наши проблемы неинтересны, и он вообще больше о себе думает, чем об окружающих. А мне кажется, что он за справедливость!» – Мара скрестила руки на груди. «И уж, по крайней мере, умный мужик поможет разобраться, что к чему». «Конечно, мне вот уже помогает брата искать, видишь? Сидит у меня вот тут в кармане с кучей вооруженных головорезов и только и ждет, как выпрыгнуть из засады на остроухих похитителей и их ручных собачек. Я сделал паузу для пущего эффекта. Твой босс сейчас кофеек попивает и ждет, когда я ему Жорку доставлю на блюдечке с голубой каемкой. При этом сам по себе Жорка ему нафиг не нужен, кабы не его знания». Был бы мой брат не микробиологом, а, скажем, птичником. Твой босс даже не шевельнулся бы и никакой аудиенции бы мне не назначил. Так что одни бонусы мне от его помощи. Чуть не сдох, пока крался по территории язычников. У меня вообще складывается впечатление, что Оскару выгоднее меня волкам скормить, чем хоть как-то помочь. Волкам Тебя? А ты как думала? Он ведь прекрасно знал, куда меня отправляет. Ой, вот идиот, она покатилась со смеху. Это же надо волкам скормить. Она смеялась как безумная, мне стало не по себе. Но, ну, блин, чего смешного, как будто ты этих волков не видела? Почему-то от этих моих слов она расхохоталась еще сильнее, но вдруг резко посерьезнела. Ладно, давай об этом потом. Медлить-то нельзя. Короче говоря, я к Оскару, а ты иди куда хочешь, к божене на разборке и к своим с непроверенными фактами в охапке. Или волкам впасть. Она снова прыснула. Но те двое, что за тобой гнались, явно не возле водопровода свою бомбу устанавливали если тебе не померещилось, конечно. Там буквально через стену лаборатории медицинское оборудование и палаты с пациентами. Знаю, в сердцах бросил я. Действительно, диверсия Бажена так плотно завладела моим вниманием, что на пару минут я совершенно забыл о бомбе. Оскар сидел за столом с той же чашкой в той же позе, будто плюшевый медведь, которого ребенок оставил дожидаться своего возвращения. Марин кивнул без особых эмоций, меня наоборот оглядел с любопытством. Ну, как прошла встреча родственников? — Погодите, Оскар, до брата я еще не добрался, и, судя по всему, самостоятельно не доберусь, но речь сейчас не о нем. Я вкратце пересказал все, очевидцем чего стал за последний час. — Вот как? — проговорил босс, внимательно рассматривая чашечку. Поворачивал ее разными боками, хотя чашечка была абсолютно белая, без рисунка. Затем громко позвал. — Илья, срочно ко мне Егора и Фарида. Помощник исчез в коридорах, а босс вновь увлекся чашкой. «Скажи-ка мне, Кир, какое задание я тебе поручил?» Абсолютно ровным тоном произнес он. «Вроде бы я четко обозначил, куда ты должен пойти и что сделать. Привел аргументы, буквально разжевал, почему это так необходимо. И где же в итоге ты оказался? Или тебе известен какой-то секретный подземный ход отсюда, из наших подвалов, прямиком до храма?» «Простите, Оскар, но вы кое-что забыли», — с вызовом ответил я и нервно сглотнул. «Я не Илья, не Егор и не Фарид». — Мне не довелось поработать на вас 20 лет назад, и не факт, что доведется сейчас. Я не ваш подчиненный, которому вы вправе приказать пойти туда-то и принести то-то. Я пришел к вам с просьбой о помощи, а ушел с невыполнимым заданием. — Почему же оно невыполнимо? — вздернул брови босс. — Брат наотрез отказался с тобой общаться? — Я не могу попасть в монастырь, — с отчаянием признался я. — Там волки. Они охраняют все подступы, а я видел, на что они способны. Там, на мосту, когда они... «Не нужно сравнивать круглое с мягким», — быстро вставил Оскар, и мне почудило, что ему не хочется, чтобы девушка знала о драке с серыми. «Чудно. Ведь я мог рассказать Маре об этом раньше. И объясни мне, будь так добр, почему ты считаешь, что попасть в монастырь невозможно? Я был там вчера вечером, Мария вообще регулярно наведывается». «Извиняюсь, босс, тут есть одна проблема», — перебила нас Мара. «Дело в том, что они уверены, что волки дикие». Он ведь действительно нравится тебе?» Обернувшись к девушке, вдруг спросил Оскар. «По-настоящему?» «Кто?» — сверкнул та глазами. «Этот», — он кивнул в мою сторону, «дизайнер недоделанный». «С чего вы взяли?» Она сделалась пунцовой, покосилась на меня, и я поспешно отвел взгляд, чтобы она не чувствовала себя еще более неловко. «Ты так за него впрягаешься?» «А какое это имеет значение?» «Самое прямое». Оскар встал, не спеша прошелся по кабинету. Мы молча следили за его перемещениями. «Вы оба уникальны», – наконец сказал он. «У вас обоих, несмотря на существенную разницу в возрасте, пытливый склад ума. Вы подвижны и сообразительны, имеете отличный иммунитет и завидную сопротивляемость организма. Да-да, Кирилл, мне уже принесли результаты твоих анализов. Помнишь, как мы беседовали о генофонде? Помнишь, какие надежды я возлагал на твое обследование? Так вот, все подтвердилось. Твои клетки не повреждены, физически ты чист, будто и не был в никакой катастрофы. «Простите, Оскар, но даже такому дубу, как я, известно, что настолько глубокая диагностика не может быть уложена в полдня. Даже биохимический анализ крови дольше делается. На тест ДНК и в лучшие времена уходило две недели, что ли. А вы хотите сказать, что за пару часов проверили мои гены?» Босс поаплодировал. «Отличное замечание. Нет, Кир, мы действительно не смогли бы провести глобальное исследование в столь короткий срок. Тут просто надо знать, что искать». Любое патологическое изменение клетки на генном уровне или каком-либо другом приводит к определенным процессам, следы которых организм не может скрыть. Мы искали не болезнь, а ее последствия. Это как отпечатки пальцев, оставленные грабителем. Криминалисты могут не застать на месте преступления самого участника ограбления, но следы его непременно выдадут. В твоем случае никаких отпечатков не обнаружилось. И поверь, сейчас на всей планете может не быть такой аппаратуры, которая определит это точнее, чем наша. А Мария уникальна по-своему. Ее организм, не без нашей помощи, разумеется, полностью адаптировался к окружающей среде, к повышенному радиационному фону. Нет, конечно же, она не смогла бы выжить в эпицентре ядерного взрыва, но прогулки, например, по Куровскому, не могут причинить ей ни малейшего вреда. Представляете, какое у вас двоих было бы потомство? Мне показалось, что я вижу дурной сон. Девушка пребывала, видимо, в не меньшем шоке. Красные елочки. Пробормотал я себе под нос, но вскоре услышал, что за елочки? Да ерунда. Там, мотнул я головой в сторону выхода, неподалеку от проходной комбината есть трехярусный лес. Верхний ярус ели, которые выросли еще до катастрофы и благополучно пережили ее. Средний, следующее поколение деревьев, адаптировавшихся к горячим условиям. У них желтая хвоя, не сухая, не мертвая, просто желтая. Они такие же ели, только имеющие иммунитет к радиации. Третий ярус. Красные елочки, догадался Оскар. Новое поколение. Естественный гибрид растений первого и второго ярусов. Молодец, верный вывод. Вот только природа может позволить себе ждать. Наверняка она перепробовала тысячи комбинаций зеленых и желтых елей, чтобы в итоге получить десяток жизнеспособных красных побегов. А у меня в распоряжении нет такого количества более или менее здоровых людей, и уж тем более нет времени, чтобы методом проб и ошибок, Впрочем, я нечестен, простите. Метод проб и ошибок реализуется сейчас там, внизу. Для убедительности он ткнул указательным пальцем себе под ноги. Вы оба там бывали. Внизу, помимо лаборатории и госпиталя, располагается что-то типа дома малютки. Женщины, мужчины, представители разных общин, почищенные всевозможными способами, принесли потомство. И сейчас у нас есть целый детский сад. От грудничков до Дашкалят, епархия Лены, Елены Викторовны. К сожалению, геном всех поголовно так или иначе поврежден. Не критично, но недостаточно для того, чтобы считать эксперимент успешным. Так что мы их наблюдаем, пытаемся исправить ситуацию. Но мы не генетики, мы микробиологи. И если мы не можем напрямую вмешиваться в гены, мы должны найти что-то, что будет вмешиваться вместо нас». «Вирионы», – выдохнул я, ошеломленный откровением. Оскар покивал. «Ну, почти угадал. За нас поработают плесневые грибки». Теперь понятно, насколько мне необходим Георгий. И поверьте, у меня достаточно возможностей, чтобы притащить его сюда вопреки желанию. Но я против насилия в подобных случаях. Я вообще противник насилия, оно редко идет на пользу общему делу. Помнишь, я тебе говорил про разницу между автоматами и банкой тушенки? Однако, если что-то идет вразрез с моими планами... Э, ваши планы – это случка двух породистых собак? Ферма по выведению потомства от племенных жеребцов и чистокровных кобылок? «Кир, но зачем этот ненужный цинизм?» Оскар печально скривил губы. Свет лампы блестел на его лысине, подобно нимбу. «Мы оба умеем утрировать, но сейчас это неуместно. Ты нравишься Марии, она молода, привлекательна и, самое главное, здорова. Ты понимаешь, какое то везение найти в нашем мире подобную девушку? А она, как всем прочим достоинствам, еще и не порочна. Могла бы стать уж, если не женой тебе, то как минимум матерью твоих детей». Лицо Мары вновь вспыхнуло. — Эй! — крикнула она, сжав крохотные кулачки. — Я вообще-то все еще здесь и все это слышу. Меня никто не хочет спросить, собираюсь ли я стать матерью его детей. — Так ведь я с этого и начал, — развел руками Оскар. — Пару минут назад я как раз и спросил тебя, действительно ли тебе нравится Кирилл. — Нет! — завопила девушка. — Не нравится. Терпеть не могу этого убогого. Оскар подошел к ней, взял за подбородок, повернул лицо к себе. Мара замерла, словно пойманная в село Клань. «Вот дурочка-то. То докучала, мне умоляла помочь ему, а теперь что? Чего ерпенишься-то?» Ее глаза налились слезами. «Это не ваше дело». «Ошибаешься, Мария. На этой территории все дела мои. К тому же ты давно и с удовольствием пользуешься нашими бонусами. Ничего в жизни не бывает бесплатно, и тебе это известно не хуже, чем прочим красоедам, которых ты, к слову, счастливо была покинуть, не так ли?» Ты не могла не догадываться, ради чего с тобой возится Лена, к чему тебя готовят. Впрочем, ты вольна выбирать. То есть я могу уйти отсюда обратно в свой могильник к папе? А вот это уже нет, — босс покачал головой. Мы слишком много ресурсов в тебя вложили, материальных и нематериальных. Теперь ты себе не принадлежишь. И папе не принадлежишь. И мне, если тебя этот вопрос заботит. Ты теперь собственность человечества. Единственный выбор, который был тебе доступен, это выбор партнера. Но раз Кирилл тебе не нравится, раз ты не можешь его терпеть, мне придется подобрать тебе другого мужчину. Как вам не стыдно, не выдержал я? Мне, удивился Оскар, причем настолько искренне, будто и впрямь не понимал, что творит. Я смотрел в лицо боссу, пытаясь прочесть там хоть какую-то эмоцию. Напрасно. Льдистый взгляд не выражал совсем ничего. Блекующий нимп терзал мои глаза россыпью солнечных зайчиков. Договорить не удалось, в кабинет ввалились бойцы. По всей видимости, Егор и Фарид. Первый в униформе Чоповца, второй в сталкерском снаряжении, оба с АКСО. Так, друзья мои, хлопнул в ладоши Оскар. Соображаем шустро, шевелимся оперативно. Егор, отправь пару ребят к источнику, труба от которого идет в большой могильник. И еще двоих в сам могильник Харитону. Пусть передадут ему вот эту записку. Босс набросал несколько строк на листке, вырванном из посеревшей от времени тетради в клеточку. А лучше всего сам туда наведайся. Задание такое. И непосредственно из родника и из крана в могильнике необходимо взять пробы воды, которые бегом-бегом доставить Виктору Смыслову, этому новенькому из черноголовки. Пусть проведет анализ на растительные яды и самые распространенные токсины. И сравнительный анализ тоже. Надо понять, чем вода на входе в трубу отличается от воды на выходе. Харитона предупредит, что общине до моего особого распоряжения пользоваться водопроводом категорически запрещено. И пускай выставит охрану возле резервуара. Выполняй. Егор выбежал из кабинета. Действительно шустро. Теперь ты, Фарид, Оскар наставил указательный палец на сталкера. Надо, чтобы твои орлы аккуратненько доставили сюда староверскую верхушку в лице боженой Матвея. Шума не поднимает народ, не нервировать, просто пригласить эту парочку в гости. Дескать, соскучился Оскар, хочет покалякать о делах наших скорбных. А впрочем, нет, эдак они еще напугаются и всю пасту за собой потащат. Надо что-то похитрее. Да вот хотя бы, Мария заболела, отца хочет видеть. Ну и молитва Бажена, дескать, не помешала бы девочке. Это раз. Второе, нужно проверить коридор на Л-3. Который, из, флегматично уточнил Фарид. Я покажу, торопливо предложил я, догадавшись, что речь идет о том самом коридоре, из которого мне пришлось улепетывать с помощью Мары. — Уж ты-то покажешь, — язвительно прищурилась девушка. — Потом три дня тебя ищи. Я сама отведу. Я примерно знаю, где Кир с теми двумя столкнулся. — И что там в коридоре? — кивнув ей, спросил Фариту у босса. — Возможно, взрывное устройство. Возможно, пустышка, какой-нибудь сундук с ворованным добром. Пошли туда кого-нибудь толкового и с железными нервами. — Идем, идем, — потянула Мара рослого сталкера за рукав. — И так кучу времени потеряли. — Не истери, Мария, не потеряли, — возразил Оскар. Подумай сама, если бы там и впрямь была бомба, что сделали бы минеры, поняв, что их обнаружили? Правильно, подорвали бы ее незамедлительно. Если эта диверсия требовалась кровь из именно в этом месте, и не суть важно, на полчаса раньше ее устроить или на полчаса позже. А если в теракте не было необходимости сию секунду, бомбу унесли бы в освоясь или перепрятали до поры. Ты слышала взрыв? и я не слышал. Значит, либо взрывчатку уже убрали, либо ее и вовсе там не было. И да, Фарид, после того, как Мария покажет место, будь добр, отведи ее к Лене на женскую половину. Сталкер коротко кивнул и теперь уже сам потащил прочь, пытающуюся возмутиться Мару. «Где же логика?» — с тоской пробормотал я. «Зачем нужно мучить ни в чем не повинную девушку?» «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», процитировал Оскар и усмехнулся. Таким я выгляжу, да? Жестоким волком, волокущим бедного ягненка в лес. Ты ошибаешься, Кир, это снаружи волки, а также язычники, мракобесы, старообрядцы, обыдлевшие и опустившиеся представители некогда прекрасного Куровского. А я тот, кто пытается вас всех спасти, и от монстров в том числе. Вот только думаю, я не одни дне сегодняшнем, а о временах куда более отдаленных. Вы так не умеете. Благие намерения, задумчиво покивал я, но жрать-то людям хочется сегодня, а не в отдаленной перспективе. И умирают они сейчас, а не когда-нибудь потом. И рожать им придется уже завтра, а не после того, как вы всех спасете от монстров и наступит золотой век гуслицких сел. И? Что и? Кир, не будь дураком. Есть я или нет меня, люди все равно будут хотеть жрать, спариваться, рожать. Я просто пытаюсь этот процесс регулировать, направлять и выводить на максимально эффективный результат. Смертность тоже входит в число того, что вы регулируете и направляете. Оскар тяжело задышал. Да, совсем я распоясался. Еще пару дней назад пикнуть при нем боялся, без позволения не перебивал даже тишину в его кабинете. Что же случилось? Может, то, что теперь даже воробушку стало ясно? Я нужнее Оскару, чем он мне?»